Глава 12. Страх и воспитание. Кому принадлежат дети? Один мой друг совершенно справедливо заметил, что как только у нас рождается ребёнок, мы можем позабыть про слово спокойствие. Нам всегда беспокойно за собственное чадо. Можно сколько угодно теоретизировать по этому поводу, можно тяжко вздыхать о том, что родительский страх мешает и нам самим, и нашим детям. «Бессмысленное это дело. Страх за своего ребенка живет в нас всю нашу жизнь. И если кому-то представляется, что это проблема, должен с печалью сообщить, что она не имеет решения. Да, мы всегда будем волноваться за своих детей. Другой вопрос, что из этого следует? Какое поведение диктует нам, взрослым, этот страх?» для собственного спокойствия мы превращаемся в их погонщиков многие годы а то и всю жизнь не отпуская далеко от себя или мы понимаем что волнение это наша собственная личная проблема и не хотим решать её за счёт ограничения детской свободы в конечном итоге мы рожаем детей для самих себя или для мира ответ, казалось бы, очевиден Мы рожаем детей для того, чтобы они счастливо жили в этом мире. Отчего же родители столь часто абсолютно убеждены в том, что дети принадлежат им, а потому должны делать все, что они, родители, прикажут? Страх за детей – это груз, который должны нести родители. Груз этот нам, взрослым, разделить не с кем». Главная проблема воспитания состоит не в том, как уменьшить родительский страх. Это невозможно. А как испуганным родителям воспитать из своих чад свободных людей, личностей, которыми по жизни будет двигать не страх, а собственные желания? Что здесь может помочь? Уверенность в том, что ребёнок принадлежит миру, а не родителям. Дитя рождается для того, чтобы прожить свою жизнь, создать свою реальность, совершить свои ошибки, получить свой опыт. Задача родителей не в том, чтобы передать детям собственный опыт. Этого сделать нельзя. Опыт это не то, что передаётся на словах, но то, что приобретается в результате осмысления собственной жизни. Задача родителей не в том, чтобы подстелить соломки в том месте, куда ребенок упадет в будущем. Уверяю вас, он всегда падает не там, где подстелена соломка. Задача родителей заключается только и сугубо в том, чтобы защищать и поддерживать детей в их стремлении построить собственную жизнь. Вопрос в том, как защищать и как поддерживать, возникает лишь в том случае, если мы не видим в детях свободных и самостоятельных личностей. Скажем, жена прекрасно знает, как она может защитить и поддержать мужа, муж жену. Оба знают, как протянуть руку друзьям, если у тех возникают жизненные сложности. Почему же такая проблема появляется, когда речь идёт о детях? Потому что мы не видим в детях самостоятельных людей. Если уж говорить совсем честно, мы вообще не видим в них людей. Те, кто убеждён в том, что ребёнок это его собственность и относится к нему как к собственности, а не к человеку.